Глава четвертая Открыл глаза он уже на утро От потухающих кострич к облакам поднимались дымные струйки, призраками, серея над лишенным травы кругом. Вновь пущены были в дело шесты, и Джон Тома оторвали от земли. Флор несли рядом с ним. Остальных тащили сзади. Как и вчера, путешествие оказалось недолгим. Три или четыре сотни ярдов от стоянки. Собралась целая толпа любопытных. Шесты убрали. Мимпа обступили шесть недвижных тел. О чем-то треща между собой, они усадили пленников колесом, спина к спине, ноги торчали спицами, руки связали так, чтобы никто не мог опуститься на траву или шевельнуться. Посреди установили огромный кол. Арьяна вколотили его в землю и привязали к нему плечи пленников. Теперь они сидели посреди новой расчистки, столь же вонючей, как и первая. Удовлетворившись состоянием места, мимпы расступились и принялись переговариваться на своей тарабарщине, указывая на привязанных к шесту пленников. Все это очень не понравилось Джон Тому. Невзирая на прохладу зимнего утра и плотные облака, ему было жарко без всякого плаща. Ногтями и движениями рук молодой человек пытался разорвать путы. Он поломал ногти, веревки покрылись пятнами крови, однако волокна не только не порвались но даже не растянулись наряду с прочими бесполезными фактами он заметил что трава еще влажна после ночного дождя и что ноги его указывают прямо на север лотогорб хотел заговорить кляп мешал понять его и сил в старческом теле не хватало чтобы продолжить попытки а ногами шевелить можно подметил джон том поднимая связанные ноги и силой ударяя ими о землю. «Действительно, лучшей позиции для бароны просто не придумаешь», — согласился Касс. «Спины защищены, мы не совсем беспомощны». «Если сюда явятся нулпы, они узнают, какие у меня ноги». Мрачная флор для пробы брыкнула. «Счастливчики», — позавидовал Матч. «Что у тебя за голова, выдр?» «Качан растрепанный!» Подобрав коленки к груди, она вновь выбросила ноги вперед. «Любой хищник, оказавшийся около меня, поплатится за это зубами или поперхнется моим каблуком». «Возможно», — заметил Касс. однако я полагаю, что все мы размечтались». Он кивнул в сторону бормочущих, внимательных кочевников. Они не обнаруживают страха ни перед кем. По-моему, нас ждет противник настырный и близорукий. Действительно, если ожидалось появление свирепого хищника, мимпа не стали бы крутиться неподалеку. Они держались спокойно и чего-то ждали, испытывая страх не больше, чем дети на пикнике воскресной школы. «Какого же прожорливого башка!» Они ожидают. «А вы ничего не слышите?» Неуверенный голос Толеи заставил всех примолкнуть. В выжидательных позах немедленно застыли и мимпа. «Значит, приближается». Джон Том напрягся и подобрал ноги. «Он будет отбиваться изо всех сил. А если кто-нибудь из этих хищников доберется до него...» что, следуя совету Флор, он запихнет тому ноги в пасть и постарается задушить. Они будут отчаянно сопротивляться. И если никто из шестерых не спасует, возможно, им все же удастся отогнать этого хищника или хищников. К сожалению, им грозили не пасти. Напрягшись, Жон Том мог увидеть гладь степи, Над зеленью высилась роща, усеянная роскошными голубыми и розовыми цветами. То, что она движется, он осознал не сразу. "Где ты видишь движение?" спросил Талея. "Там, откуда доносится шум." Он кивнул в сторону севера. "Где-то там." "А что ты видишь?" "Немного." Цветы продолжали приближаться цветущие заросли. Они становятся все ближе и ближе. Камуфляж или предохранительная окраска. Боюсь, что угроза окажется более основательной. Нос Каза дергался. Клотогорб испустил глухой требовательный стон. — Боюсь, что пятками не отобьешься, — продолжил кролик, явно упав духом. — Кажется, нас подложили на пути бродячего скачекорня. — Что это такое? — удивилась Флор. — Язык сломаешь, прежде чем выговоришь. — И не только язык черноволосый. Кролик усмехнулся в усы. — Боюсь, что очень скоро мы все с ним познакомимся. Они вновь возобновили попытки освободиться, а тем временем Вопли выжидающих мимпа усилились. Аборигены уже прыгали на месте, колотили по земле копьями и дубинками и, блаженствуя, показывали пленникам на цветы. Обессилевшая Флор осела на землю, бросив попытки освободиться. «Зачем они так поступили с нами? Мы же ничего им не сделали». Мозги примитивных созданий иначе понимают причинно-следственные связи, определяющие нашу жизнь. Касс принюхался, опустил уши. Нос кролика находился в постоянном движении. «Да, скачи корень. Вот-вот увидим». Вопли и визги, впавших в истерику мимпа, начал перекрывать иной звук — Жуткий, ровный, напоминающий треск мелких сучков под ногами. Или капли дождя, барабанящие по крыше. Или же ровный хруст сотни мышей, грызущих штукатурку. Но более всего он напоминал Джон Тому, собравшуюся в театре толпу с хрустом, жующую воздушную кукурузу, не отрываясь от зрелища. Шум явно был связан с поглощением пищи. На севере зашелестела трава. С ужасом пленники пытались разглядеть, что творится за зеленью. А вдруг между тонкими, привычными уже стеблями, меч травы, появились иные темные листья. Сперва они казались обычными, только принадлежавшими другому растению — Однако на конце каждого змеей извивающегося оливкового стебля был округлый роток с мелкими зубами, впивающимися в стебли меч травы. Ели рты неторопливо, но их были дюжины и дюжины, и трава исчезала столь же равномерно, как под косилкой. Спутанные Жутко живые стебли уходили в бурозеленый лабиринт сплетенных ветвей, сучьев и стволов, над которыми трепетали прекрасные псевдоорхидеи с розовыми и голубыми лепестками. У подножия медленно перемещающейся растительной массы змеились белые пушистые черви. Они глубоко взрывались в почву а из зарослей постоянно появлялись все новые и, подобно лапкам сороконожки, втыкались в землю. «Я никогда не видела ничего подобного», — с отвращением проговорила Толея. «Это не животное. Во всяком случае, по-моему», — пробормотал Джон Том. «Похоже на растение» подвижную колонию, замкнутую растительную экосистему. Зачем волшебные слова? Таллея без малейшего успеха рвалась из веревок. Они нас не могут освободить. А, видите, — сказал он, заинтересованный и устрашенный, — как оно движется, выставляет вперед корни. Не просто движется, — заметил Касса очищает землю от растительности, выстригает в степи ровную и аккуратную тропинку, как сенокосилка. Но мы же не растения и не имеем к степи никакого отношения. Флор тупо уставилась на приближающееся растение. Вопросы гражданства и прочего... Скачекорень не беспокоит, устало отозвался кролик. Он потребляет все, что попадется, и наверняка способен сожрать все, что не сможет убраться с его пути. Теперь на расчистке уже оказалась большая часть скачекорня. Мимпы отодвинулись назад, но тем не менее продолжали наблюдать за его приближением и воздействием на потенциальных жертв. Растение это оказалось Много больше, чем поначалу показалось Джон Тому. В ширину оно составляло около двадцати футов. И если за ним, как только что объяснил Касс, пролегает лишь полоса голой земли, значит, вот-вот от них и косточек не останется. Ожидание было ужасным. Куст, казалось, двигался слишком неспешно. Скачекорень смещался на дюйм-другой каждые несколько минут. Он приближался медленно, но неотвратимо. При такой скорости растение не сразу пожрет их, и сидящие с южной стороны вынуждены будут наблюдать за муками своих спутников, оказавшихся ближе к скачекорню. Все это сулило путешественникам жуткую смерть, Перспектива быть свидетелями Гион вселяла немалую радость в ожидающих мимпов.